Эмма. Лекарства и добавки Джейкоба занимают два пакета объемом в галлон на пластиковых молниях. Некоторые из них рецептурные, от тревожности, выписаны доктором Мурана. Другие, например, глютатион, я покупаю через интернет. Я жду у тюрьмы рядом с входом для посетителей. Наконец, двери отпирают. Мама мне рассказывала, как в детстве у нее лопнул аппендикс. Это было в те времена, когда родителям не разрешали оставаться с детьми в больнице поэтому моя бабушка приезжала туда за 4 часа до начала приема посетителей и стояла самой первой в очереди за веревочным ограждением, чтобы дочка могла видеть ее с больничной койки. Бабушка просто стояла там, улыбалась и махала рукой, пока ее не впускали внутрь. Если Джейка будет знать, что я жду его, что мы с ним будем видеться каждый день в девять часов, но это станет для него распорядком, за который он сможет держаться. Я думала, тут будет больше людей, ждущих вместе со мной, когда откроется входная дверь. Но, может быть, для других матерей, которым приходится навещать в тюрьме своих сыновей, это стало рутиной. Может, они уже к этому привыкли. Вместе со мной ждет только один человек. Мужчина в костюме и с портфелем в руке. Наверное, адвокат. Он притоптывает ногами и говорит с натянутой улыбкой. «Холодно». Я улыбаюсь ему в ответ. «Да». Видимо, он чей-то защитник. Пришел повидаться с клиентом. «Вы... Знаете, как тут все устроено? О, вы в первый раз, отвечает мужчина. Все просто вы отдаете свои права и проходите через металлодетектор. детектор Вроде как проверка перед посадкой в самолет. Только вы никуда не летите, задумчиво произношу я. Мужчина смотрит на меня и смеется. Это верно, черт побери. Со стеклянной дверью появляется сотрудник исправительного учреждения и щелкает замком. Привет, Джо! Говорит адвокат. Охранник ворчливо приветствует его. «Видел вчера матч, Брюинс?» «Ага, ты мне ответь. Как Патриотс и Сокс могут выиграть чемпионат, а Брюинс до сих пор кататься толком не научились?» Я иду следом за мужчинами к контрольной будке. Охранник заходит в нее. Адвокат протягивает ему свои водительские права. Небрежно пишет что-то на планшете с листом бумаги и отдает свои ключи сотруднику тюрьмы. Затем проходит через рамку металлодетектора и удаляется по коридору. Я теряю его из виду. «Чем могу вам помочь, мэм?» — спрашивает меня охранник. «Я пришла навестить сына Джейкоба Ханта». «Ханта». Он просматривает лист. «О, Хант, верно. Его доставили только вчера вечером». «Да». «Ну, вам пока не дано разрешения». «На что?» — На посещение, наверное, к субботе вы его получите. В любом случае приемные часы будут только тогда. — в субботу? — повторяю я. — Вы считаете, я буду ждать до субботы? — Простите, мэм, пока вы не получите допуск, я ничем не могу вам помочь. — Мой сын аутист, ему нужно увидеть меня. Когда привычная жизнь меняется, он может очень сильно расстроиться, даже выйти из себя. — Тогда, полагаю, это хорошо, что он за решеткой. — «Говорит охранник. Но ему нужны лекарства. Я поднимаю два запечатанных полиэтиленовых пакета и ставлю их на прилавок. Наши врачи могут давать ему прописанные лекарства. Я дам вам бланк, чтобы вы его заполнили». «Здесь еще диетические добавки, и ему противопоказаны глютен и казеин». «Пусть его врач свяжется с начальником тюрьмы». «Диеты и добавки не были прописаны Джейкобу врачом». Это все полезные приемы, как и сотни других, которым матери детей-аутистов научились за долгие годы и передали тем, кто в одной лодке с ними, как то, что может помочь. Когда Джейкоб нарушает диету, он начинает вести себя хуже. «Может, нам тогда посадить на нее всех заключенных?» Говорит охранник. «Слушайте, мне очень жаль, но если мы не получим предписание от врача, то не передадим это заключенному». Моя ли в том вина, что медицинское сообщество не может одобрить методы, которые рекомендуют родители аутистов? Что денег на исследование аутизма выделяют крайне мало? Даже если многие врачи согласны с тем, что эти добавки помогают Джейкобу сфокусироваться или снижают его обостренную чувствительность, они не могут научно объяснить, почему. Если бы я ждала от докторов и ученых авторитетных советов, как помочь сыну, он до сих пор оставался бы замкнутым в своем маленьком мерке, изолированным и не входящим в контакт с окружающими, как в трёхлетнем возрасте. Все равно, что в тюремной камере. Вдруг приходит мне в голову. Глаза наполняются слезами. И я не знаю, что делать. Вероятно, вид у меня крайне несчастный, потому что голос охранника становится мягче. «У вашего сына есть адвокат?» — спрашивает он, и я киваю. «Начните с него», — предлагает охранник. «Из колонки тетушки М». Что я хотела бы знать до того, как у меня появились дети? Первое. Если засунуть кусок хлеба в видеомагнитофон, он не вылезет оттуда неповрежденным. Второе. Мешки для мусора не годятся для использования в качестве парашютов. Третье. Обеспечение безопасности детей — относительное понятие. Четвертое. Бойный каприз, как магнит. Когда он случается, глаза всех вокруг невольно устремляются к тебе и твоему ребенку. Пятое. Детали конструктора «Лего» не перевариваются желудочно-кишечным трактом. Шестое. Снег — это особый вид еды. Седьмое. Дети знают, когда вы их не слушаете. Восьмое. Брюссельская капуста, даже посыпанная сыром, остается брюссельской капустой. 9. Плакать лучше всего в объятиях мамы. Десятое. Никогда вам не бывать такой хорошей матерью, какой вы хотите быть. Из машины я звоню Оливеру Бонду. Меня не пускают к Джейкобу. На заднем плане слышен собачий лай. «Окей». «Окей? Я не могу увидеться с сыном, и вы считаете это нормально?» «Я имею в виду «окей», мне нужны подробности, не «окей». «Просто объясните мне, что вам сказали». «Меня нет в каком-то списке одобренных посетителей», — кричу я. Вы считаете, Джейкоб понимает, что ему нужно сказать тюремному начальству, кто может, а кто не может приходить к нему? Эмма, сделайте глубокий вдох. Я не могу сделать глубокий вдох. Джейкоб не выдержит в тюрьме. Я знаю, простите меня. Не извиняйтесь. Резко обрываю его я. Сделайте что-нибудь. Добейтесь, чтобы меня пустили к сыну. Некоторое время Бонд молчит. Хорошо. Наконец произносит он. «Посмотрим, что я смогу сделать». «Не могу сказать, что я сильно удивляюсь, застав Тео дома, но я так истощена психически, что у меня не хватает сил духа спросить, почему он здесь, а не в школе». «Меня не пустили к Джейкобу». «Как это?» Вместо ответа я молча качаю головой. В масляном свете позднего утра вижу мягкий пушок на щеках и подбородке Тео. Это напоминает мне момент, когда я впервые заметила, что у Джейкоба под мышками начали расти волосы и расстроилась. Одно дело, когда в тебе отчаянно нуждается ребенок, и совсем другое — когда тебе нужно заботиться о взрослом мужчине. «Мам!» — осторожно произносит Тео. «Ты думаешь, он сделал это?» Я автоматически даю ему пощечину. Сын отшатывается, прижав руку к щеке, а потом выбегает из дому. «Тео!» — кричу я ему вслед. «Тео!» но он уже далеко. Нужно догнать его извиниться, признать, что я ударила его не из-за сказанных им слов а от того, что он озвучил все те невыносимые мысли, которые я передумала за последнее время. верили я, что Джейкоб способен на убийство? Нет. Простой ответ, коленный рефлекс. Мы говорим о моем сыне, о том, который до сих пор просит, чтобы я подтыкала ему одеяло перед сном. Но я также помню, как Джейкоб опрокинул высокий стульчик, на котором сидел малыш Тео, когда я отказалась дать ему еще стакан шоколадного соевого молока. Я помню момент, когда он затискал хомяка до смерти. Матерям положено всячески поощрять своих детей. Матерям положено верить в своих детей, несмотря ни на что. Матери будут лгать себе, если понадобится, чтобы сделать это. Выйдя из дому, я бреду по подъездной дорожке в ту сторону, куда убежал Тео, и зову его. «Тео!» Голос звучит как чужой. Сегодня я намотала 193 мили на своей машине, съездив в Спрингфилд домой и обратно. В 5.30 я снова в тюрьме. У входа для посетителей. Рядом со мной стоит Оливер Бонд. Он оставил мне голосовое сообщение на телефоне, велев встретиться с ним здесь и объяснив, что он организовал для меня специальное посещение, пока разбирается с долгосрочным планом визитов. Услышав это, я так обрадовалась, что даже не задумылась о смысле слова «долгосрочный». Сперва я едва узнаю Оливера. Сегодня он не в костюме, как вчера, а в джинсах и фланелевой рубашке. От этого он выглядит еще моложе. Я смотрю на свою одежду. Так я оделась бы на рабочую встречу в редакции. Что заставило меня думать, будто для похода в тюрьму нужно принарядиться? Оливер ведет меня к посту охранника. «Имя?» — спрашивает тот. Эбма Хант», — отвечаю я. Дежурный поднимает взгляд. «Нет, имя того, к кому вы идете. «Джейкоб Хант», — встревает Оливер. Мы договорились о посещении через начальник тюрьмы. Охранник кивает и протягивает мне планшет со списком, где нужно расписаться. Просит мои права. «Дайте ему ключи от своей машины», — говорит Оливер. «Они будут у него, пока вы внутри». Я отдаю ключу дежурному и подхожу к рамке металлодетектора. «А вы не пойдете?» Оливер качает головой. «Я подожду здесь». Появляется второй охранник, ведет меня по коридору. Вместо того, чтобы завернуть в комнату, где стоят столы и стулья, он отводит меня за угол в маленький закуток. Сперва я думаю, что это кладовка, но потом понимаю, нет, это кабинка для посещений. Табурет придвинут к окну, сквозь которое видна точно такая же коморка». На стене висит трубка переговорного устройства. Думает, какая-то ошибка, говорю я. Никаких ошибок, отвечает мне охранник. Для находящихся в заключении под защитой возможно только бесконтактное посещение. Он оставляет меня в крошечной комнатушке. Оливер знал, что я увижу Джейкоба только через стекло, и не сказал, чтобы не расстраивать меня, или у него не было этой информации. И что значит заключение под защитой? Дверь в комнатке за стеклом открывается, и вдруг появляется Джейкоб. Охранник указывает ему на телефон на стене, но Джейкоб увидел меня через стекло. Он прижимает к нему ладони. На рубашке у него кровь, и в волосах тоже, на лбуре от фиолетовых синяков, костяшки пальцев ободраны. Он стучит рукой по бедру, как сумасшедший, пружинит на пальцах ног. О, малыш, тихо говорю я и указываю на трубку, которую держу в руке, а потом на то место, где у него должна быть такая же. Джейкоб не берет ее. Он бьет ладонями по разделяющему нас пластику. «Возьми телефон!» — кричу я, хотя он меня не услышит. «Возьми его, Джейкоб!» Вместо этого он закрывает глаза, потянувшись вперед, прижимается щекой к окну и расставляет руки в стороны как можно шире. И я понимаю, что Джейкоб пытается обнять меня. Тогда я кладу трубку и делаю шаг к окну. Повторяю его позу, так что мы становимся зеркальными отражениями друг друга, разделенными пластиковой стеной. Может быть, для Джейкоба это всегда так. Он пытается войти в контакт с людьми, и ему это не удается. Может быть, мембрана между человеком с синдромом Аспергера и остальным миром — это не невидимая прослойка из электронов, а прозрачная перегородка, которая позволяет испытать лишь иллюзию чувства вместо настоящего ощущения. Джейкоб отступает от окна и садится на табурет. Я беру трубку телефона, надеясь, что он последует моему примеру. Но Джейкоб избегает контакта глазами. Наконец он берет трубку, и я вижу мгновенную радость, которая в детстве распространялась по его лицу, когда он обнаруживал что-нибудь страшное, но интересное, и приходил поделиться со мной. Джейкоб вертит в руках трубку телефона, потом подносит ее к уху. «Я обвидела это в «Борцах с преступностью», в той серии, где подозреваемый оказался каннибалом». «Привет, малыш», — говорю я и заставляю себя улыбнуться. Сидя на табурете, Джейкоб раскачивается. Пальцы свободной руки дергаются, будто он играет на невидимом пианино. «Кто тебя ударил?» Джейкоб осторожно прикасается к колбу. «Мамочка, мы можем пойти домой?» Я точно знаю, когда в последний раз Джейкоб называл меня так. Это случилось после выпускного в средней школе, когда ему было 14. Он получил аттестат и, подбежав ко мне показать его, сказал «мамочка». Остальные дети, услышав его, захохотали. «Джейкоб», — дразнили они, — «твоя мамочка пришла забрать тебя домой». Слишком поздно он сообразил, что, когда тебе четырнадцать, чтобы выглядеть круто перед своими приятелями, нужно подавлять искренние чувства. «Скоро», — говорю я, — «но получается не утверждение, а вопрос». Джейкоб не плачет, не кричит. Он просто роняет трубку и опускает голову. Я автоматически тянусь к нему, на моя рука натыкается на плексиглаз». Голова Джейкоба чуть приподнимается и снова падает. Лоб ударяется о металлическую полку. Он бьется об нее снова. «Джейкоб, не надо!» Но он, конечно, не слышит меня. Трубка болтается на металлической поповине. Джейкоб продолжает биться головой о полку под окном. Я открываю дверь кабинки. Снаружи стоит охранник, который привел меня сюда. «Помогите!» — кричу я. Он глядит поверх моего плеча, что там делает Джейкоб после чего бежит по коридору, намереваясь смешаться. Я вижу через окно кабинки, как он и другой охранник хватает Джейкоба за руки и оттаскивают его от окна. Джейкоб кривит рот, но я не могу понять, кричит он или плачет. Руки ему зламили за спину, чтобы надеть наручники. Один из охранников толкает его в спину. «Это мой сын, и с ним обращаются как с преступником. Охранник возвращается ко мне, чтобы отвести к выходу из тюрьмы». «С ним все будет в порядке», — говорит он мне. Медсестра дала ему успокоительное. Когда Джейка был младше и больше склонен к нервным срывам, врач прописал ему «аланзапин» — антипсихотическое средство. Оно избавило его от вспышек раздражения, а также лишило личности. Точка. Я заставила сына сидящим на полу в спальне. Один ботинок надет, второй валяется рядом. Безучастный взгляд устремлен в стену. Когда у него начались приступы судорог. Мы перестали давать ему это лекарство и больше не экспериментировали ни с чем подобным. Я представляю, как Джейкоб лежит на полу в камере, зрачки расширены, взгляд блуждает. Он то отключается, то приходит в сознание. Как только я оказываюсь у выхода, Оливер подходит ко мне широкой улыбкой на лице и спрашивает. «Как все прошло?» Я открываю рот и раздражаюсь слезами. Борюсь за индивидуальную программу обучения для Джейкоба, Валю его на пол, когда он устраивает истерики в публичных местах. Вся моя жизнь посвящена тому, чтобы делать необходимое так, как можно, конечно, умчаться поездом на небеса, но когда ваш улет закончится, вы оказываетесь по щиколотку в той же ситуации. Я всегда была сильной, чтобы Джейкоб мог давать слабину. «Эмма», — произносит Оливер, — «наверное, ему так же неловко, что я разревелась перед ним, как мне самой. Но, к моему изумлению...» Он вдруг обнимает меня и гладит по волосам. Еще удивительнее то, что я целое мгновение позволяю ему это делать. Вот чего нельзя объяснить матери, у которой нет ребенка-аутиста. Конечно, я люблю своего сына. Конечно, мне жизнь без него не мила, но это не означает, что я не измотана каждую минуту каждого дня, что я не беспокоюсь о его будущем и о том, что у меня самой его нет, что иногда я невольно ловлю себя на мысли, какой была бы моя жизнь, если бы Джейкоб не страдал с синдромом Аспергера. Что, как атлант, я временами думаю, вот бы хоть раз кто-нибудь другой вместо меня взвалил на свои плечи ношу мира, моей семьи. На пять секунд Оливер становится этим человеком. «Простите», — говорю я, отстраняясь от него. «Я вам всю рубашку замочила». «Да, шерстяная фланель очень нежная. Я добавлю счет за химчистку к своему гонорару». Оливер подходит к посту дежурного, забирает мои ключи и права, после чего выводит меня наружу. «Ну что там случилось?» — спрашивает Оливер. Джейкоб поранил себя. Он, наверное, бился головой обо что-то. У него весь лоб в синяках и пластырь, и кровь на волосах. Он снова начал делать это в кабинке для посещений, и ему дали успокоительное. Пищевые добавки ему не передадут, и я не знаю, что он ест, и есть ли вообще и... Я замолкаю, встретившись взглядом с Оливером. «У вас ведь нет детей?» Он краснеет. «У меня дети, я... нет». Однажды я видела, как мой сын ускользает от меня Оливер. Я слишком много сил потратила на то, чтобы вернуть его, и не могу снова допустить этого. Если Джейкоб дееспособен для участия в судебном процессе, то после двух недель в тюрьме перестанет быть таковым. «Прошу вас», — молю я, «вы можете как-нибудь вытащить его оттуда». Оливер смотрит на меня, На холоде его дыхание застывает между нами. «Нет», — отвечает он, — «но я думаю, вы можете».